Глава 42. С Джанет я познакомился, кажется, в начале второй недели практики. Пока я работал с другими служителями, мне рассказали про нее немало. Мол, Джанет то, да Джанет, все. А я думал, чего уж она такого, то и чего сё. Первым делом мне поведали, что Джанет родилась на Гавайях. Ну, что в этом особенного? Все Гавайцы родились на Гавайях. Ну и что? Однако Джанет, при том, что родилась на Гавайях, считалась коренной шотландкой и жительницей Эдинбурга. Это уже интереснее, не правда ли? Объясню, как я понял. То ли отец Джанет, то ли мать, то ли оба они были летчиками, и их дочь родилась во время перелета через Тихий океан, а первым местом посадки были как раз Гавайи. «Это, конечно, необычная история», — отвечал я служителям. «Но где же сама Джанет?» «В отпуске. Что-то длинный у нее отпуск. Может, нет никакой Джанет? А вы все сами придумали? Может, это фольклор?» «Что-то есть! Она на следующей неделе выйдет! Посмотрим, посмотрим». Элун от меня предупредила. «Имею в виду, с утра Джейн обычно не в духе. Часов до 11 она спит, только потом просыпается». «Как же мы будем лемуров кормить?» «Джейн и во сне покормит. И все остальное сделает. Только будить ее при этом ни-ни». «Зомби!» — понял я. «Просто неординарный человек!» — смягчила Элонет. На следующее утро я осторожно переступил порог к кормокухни, высматривая спящую Джанет. Однако все служители имели вполне проснувшийся вид. Бодро мыли тазики и терли морковки. «А где Джанет?» — спросил я. «Так она еще дома спит?» — ответил мне Доминик. «Вот поспит дома, потом сюда досыпать придет. Часам к девяти». «Наверное, живет очень далеко», — решил я, но потом задумался. «Остров-то всего 12 миль в длину. Тут все близко». Но где же тогда Джанет?» Я вышел из кормокухни и сел на гранитный барьер, отделяющий лужайку от рва с журавлями. Цветы на лужайке напоминали небольших садовых птиц, сидящих на зеленых палочках, воткнутых в землю. Над ними порхали птицы, смахивающие на цветы. Вдруг я увидел, что к кормакухне идет упитанная девушка. Я сразу понял, что это Джанет. Шла она скрепко крепко закрытыми глазами, но по центру дороги двигалась как по ниточке. Когда Джанет, или, как ее звали друзья, Джейн, подошла поближе, я заметил, что лицо у нее густо покрыто веснушками. С трудом среди них нашлось место для носа, глаз и рта. Джейн поднялась на крыльцо и вошла в помещение. Встав с бордюра, я последовал за ней. Даже не приоткрыв глаз, Джейн с сходу принялась доставать из ящиков овощи, сыпать их в раковину и мыть. Я стоял рядом, как некая колонна, и совершенно не знал, что делать. Спросить бы у Джейн, да ведь будить нельзя. «Чего стоишь, мой яблоки?» вдруг сказала она. «Двадцать штук». Глаза у Джейн были по-прежнему закрыты, но меня она каким-то образом все же видела. «Мою, уже мою. Бананы не забудь». «Взял уже, взял!» Удивляясь аномальному зрению Джейн, я стал крутить яблоки под струей горячей воды, смывая грязь. В кухне было шумно. Ножи стучали о доски, тазики перестукивались с ведрами. По радио громко передавали прогноз погоды, обещая сильный ветер. Но Джейн все это не волновало. Работа джерсийского зоопарка расписана по минутам. Определено, когда надо начинать кормление. Указано время, которое должно быть затрачено на путь от кухни до клетки. Быстро помыв и нарезав что следует, мы точно по графику отбыли накормление. По дороге к лемуриему краю Джейн наконец-таки начала зевать и протирать глаза. Ведь нам предстояло войти в клетку, а с закрытыми глазами легко выпустить какое-нибудь животное. За это пришлось бы отвечать. И не словами, а бумагами. Заявлением. По собственному желанию. «Физическая зарядка — вот что сейчас нужно», — сказала Джейн, отпирая замки. И верно, ничто не могло разогнать пожилым кровь лучше, чем энергичное кормление Варей. Мне удалось завлечь их фруктами, и пока я нахваливал перед ними апельсины, Джейн успела покормить кат. Взбодренные и посвежевшие мы вернулись на кухню. Джейн с хрустом размяла суставы пальцев. «Эх, отлепись, дурная жизнь, прилепись хорошая!» Дурная жизнь, испугавшись хруста пальцев, от нас немедленно отлепилась, и день прошел на редкость хорошо. Работа шла скоро и спора, и в центр я вернулся на час раньше моих товарищей. Этот час я посвятил осмотру библиотеки. Не знаю, что я хотел там найти, но то, что я обнаружил, меня изумило. Не веря своим глазам, я снял с полки альбом «С Пушкиным по Ленинграду».